Давайте перейдем к разбору важных вопросов и правил, связанных с такфиром. Вещь номер один. Первое разногласие фикум которое появилось в нашей общине, это было разногласие вопроса такфира. И фикум это послужило причиной тому, что после этого появилось новое течение в исламе. То есть раньше Ахли Сунна Вальджама, Баракулуфикум были одно общее. Были одно общее. Не было течений. Но после того, как произошло это разногласие, то есть появились люди, которые начали противоречить тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи саллям и сподвижники, появилось новое течение, появилась новая секта, а это секта Хавариджи. И разногласия между Ахли Сунна вальджана, то есть сподвижниками пророка и хавариджем, были в вопросе мусульманина, который совершил большой грех, является ли он кафиром или нет. И поэтому это было самое первое разногласие, самое первое разногласие, которое появилось в нашей общине. Как об этом сказал шейху Ислам ибн Тайми во многих местах в своих книгах, также Хафиз ибн в своей книге «Джамиль улюм вальхикам». Вещь номер два. Как мы говорили бараку лауфикум во вступлении, то, что слова «такфир» Точно так же, как слово «иман» и тому подобные слова являются шариатскими словами, шариатскими значениями. И поэтому тот, кто хочет говорить о них, должен говорить о них, опираясь строго на Коран и Сунну и понятие праведных саляфов. Потому что такфир, баракулуфикум, является исключительно правом Аллаха. И это является правилом. Запомните это правило от такфиру «Хакуллахи, аззаваджаль, варасулихи». «Хакуллахи, варасулихи». Как является исключительно правом Аллаха СубханаЛлаху и Его посланника Саллаллаху Алейхи как об этом сказал Шейх Ислам Ибн Таймий в своей книге «Раддун Бакри, и также в своей книге Мингадж Сунна, и также об этом сказал Ибн Улайм в своей нунии. Он сказал: "Алькуфрухаку би является правом Аллаха, затем правом Его посланника, и он подтверждается через шариат, а не словами какого-то человека." Шейху Ислам Ибн -таймия говорит баракулуфикум, то есть подтверждает это правило, то что такфир является правом Аллаха, Атали, его посланника, он сказал, и поэтому нельзя обвинять тебе в куфре того, кто тебя обвинил в куфре. То есть если кто-то на тебя кафир сказал, не имеешь права вот ты ему сказать, ты сам кафир. Дальше ещё сам говорит: "Точно так же, как ты не имеешь права обманывать того, кто обманывает тебя. Почему? Потому что эти вещи являются исключительно правом Аллаха субханаху ва То есть Всевышний Аллах субханаху тааля запретил, и нам рабам Аллаха субханаху Алталя, нету в этом никакого удела. И нам рабам нету в этом никакого удела. Это исключительно право Аллаха субханаху тааля". Точно так же Как говорят ученые, приводят пример. Если кто-то пришел, какой-то некий человек изнасиловал жену другого человека, Насуллаха Аль-Афу аль тот человек, то есть муж изнасилованной жены, не имеет права идти насиловать жену насильника. И в наше время точно так же, Барак Лауфику, мы видим, как некоторые братья или сестры мусульмане, Насуллаха аль аляфи воруют у неверующих. Говорят, они же у нас воруют. Каким это образом? Воруют свет, воруют газ, не оплачивают коммунальные услуги и так далее. И тому подобное не оплачивают транспорте и все это баркалофиком под предлогом, нас же обманывают, нас же государство обманывает баркалофиком. Как сказал шейх уль-слям не обманывай того, кто обманывает тебя. И доводом тому являются слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Уалятахун манханак, уалятахун манханак, и не обманывай того, кто обманул тебя». И поэтому, если некий человек совершает какое-то преступление Ты не имеешь права, Баркло, отомстить человека этим же преступлением, если это только не является тем, на что пришел явный довод из Курана и Сунны, что можно отомстить этому человеку этим же, то есть как убийство. Если кто-то убил человека, если кто-то убил какого-то человека, родственники этого человека имеют право убить убийцу. Но не так, что пошел, захотел, убил и так далее. Нет, этому тоже есть определенный путь. Это должно делаться через правительство, это должно делать через исламское правительство, через шариатский суд Баракалуфикум. а не так, что убил и сам пошел разбираться. Если же это является исключительно твоим правом, как некий человек Баракалуфикум тебя, допустим, обозвал, назвал тебя, допустим, нехорошим словом, ты имеешь право ответить ему этим же нехорошим словом этим же нехорошим словом. Потому что Всевышний Аллах сказал, «Ваджаза у сайятин мислюга», а воздаяние за плохое дело такое же плохое дело. Но это только в тех вещах, которые не являются правом Аллаха, которые являются правом раба, которые являются правом раба. И поэтому не обманывай того, кто обманывает тебя. И не воруй того, кто ворует тебя. И не убивай детей и жен тех, Кто убивает твоих жен и детей потому что это не твое право кто бы тот человек не был будь он верующий или неверующий таков он шариат так нас обязал всевышний аллах мы должны его рабы мы должны ему подчиняться вещь номер три барак это правило правило которое красит, что тот кто обвиняет другого человека в куфре то куфр возвращается на него. Если тот, кого он обвинил, не является кафиром. Как мы говорили в вступлении, то водом тому является хадис, который привел имам Муслим и имам Бухари со слов Абидара. И точно так же этот хадис привел имам Бухари со слов Умара и Абди Гурайры. Они сказали, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто бы, если кто-то скажет своему брату кафир, и если тот таковым не является то это слово возвращается на него. Среди ученых, Барак есть разногласия. Тот куфр, который возвращается на обвиняющего, является он большим кофром или малым куфром. Некоторые ученые сказали, что это большой куфр. И как мы сказали, со слов Шейху Файмина, Рахим Аллаху он сказал, что это может привести человека к большому куфру на Суллаха, алляху Однако более правильное мнение из этих двух мнений, что это является маленьким куфром. Доводом тому является первое. То, что шейху Ислам ибн Таймия -та в книге в «Своих, своих фатава и точно так же в книге Минхаджу Сунна передал иджма, единогласное мнение сахабов, сподвижников, о том, что это является маленьким куфром. Точно также об этом сказал имам Хаттаби, как это передал ибн Хаджир Аль-Асфаляни в своей книге Фатху Аль-Бари. Эти два ученых, то есть шейху лислям -ли ибн Таймия и имам Хаттаби сказали, то, что единогласное мнение сподвижников было в том, что хавариджи не являются кафирами, а хавариджи они кстати, и являются теми, кто обвиняет мусульман без права в куфре. И они сказали, что единогласное мнение сподвижников было в том, что хавариджи не являются кафирами, они мусульмане, однако заблудшие мин ахли бида, мин ахли бида. Второй довод Как сказал шейху Ислам Ибн Таймия, в этом хадисе есть карина, то есть нечто указывающее на то, что это является маленьким куфром. А это слова пророка, саллаллаху алейхи асалям, «анкал алейхи «тот, кто скажет своему брату». То есть в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи асалям, подтвердил братство обвиняющего, и обвиненного, то есть то, что они братья. И это указывает на то, что тот куфр, который возвращается на обвиняющего, является маленьким куфром. Третьим доводом является хадис, который пришел у имама Бухари, имама муслим, со слов Табит Абнудахака рода Еллаху Ангу, он сказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, проклятие верующего подобно его убийству. И тот, кто обвинит своего брата в куфре, как будто бы убил его». И ученые сказали, Бараклуфикум, убийство это страшное преступление, однако оно не является куфром. Однако оно не является куфром. Вещь номер 4. Бараклуфикум. А это правило, аль-куфру Камаль-иману, каман аль-имана То есть куфр состоит из ветвей или же из степеней. Точно так же, как иман состоит из ветвей или же из степеней Бараклуфику. Всевышний Аллах Супан говорит, то есть доводом этому правилу являются слова Всевышнего Аллаха Супан Всевышний Аллах Супан говорит в суре Тауба насио куфр». То есть поистине отложение запретного месяца является увеличением неверий. И поэтому куфр барак лауфикум бывает большой. Куфор Баракулуфикум бывает маленький. Куфор маленький бывает разных степеней. Точно так же, как большой куфор, бывает разных степеней. Об этом сказал шейху лислям Ибн Таймия в своей книге «Хтедау сурату -Мстаким». Точно так же об этом правильно сказал шейху лислям Ибн Аль-Каим, в своей книге «Ас-Салят». «Ас Вич номер пять. А это правило. И очень важное правило Баракулуфикум, о котором многие люди не знают. А это правило звучит так. ал-альфаз вал-акваль аллати тахтамилюл-куфра ва гайраху лабудда фиха мин ал-истифсаль хатта юсаф указывает в одно время и на куфр и точно так же могут указывать не на куфр запрещено описывать того кто сказал это и не сделал это куфром до тех пор пока не выясним что он имел в виду он имел в виду куфр или же имел в виду не куфр то есть у нас баркуфи кум джала Бывает двух видов, или речи бывает двух видов. Есть дела или речи бароколуфикум, когда человек и говорит, кто когда человек что-то говорит бароколуфикум, или же бароколуфикум что-то делает. Нету сомнений в том, что это может быть только кофром. Допустим, как человек бароколуфикум, который поносит священные Аллаху То есть здесь, когда человек говорит, ему какое может быть оправдание? Какое может быть оправдание? Если только он не знает, мы сказали одно единственное оправдание, это только если он не знает, что то, что он делает, это поношение Всевышнего Аллаха и не знает, что это плохо. Или же человек, Баракулуфикум, знает, что он держит в руках Кур'ан, зная это, берет и пинает Кур'ан ногой. Зная, что это Кур'ан. Это дело, Баракулуфикум, здесь, это дело указывает только на куфр. Есть же другие дела, Баракулуфикум, из которых можно пониматься и куфр, И точно также можно пониматься, то есть, что это дело не является куфром. И примеры тому мы приведем дальше. Доводом этому правила Барокулафикум является слова Всевышнего Аллаха Фанадали. Всевышний Аллах Фантари говорит о Библисе, после того как Он приказал ему поклониться Адаму, Он сказал: Я Иблису, Библису, мама на окантаж юдалимахалак тоби ядай. Ой Иблис, что тебе запрет что тебе помешало поклониться тому, что Я создал своими двумя руками? что Иисус за своими двумя руками. То есть Баракулуфикум Всевышний Аллах Субтитры знал, что в сердце у Иблиса, и то, что он кафир. Однако Баракулуфикум Всевышний Аллаху Субтитры призвал Иблиса, позвал его и спросил его для того, для того, чтобы нас научить, что дело подобное Иблиса, может Луфикум в этом быть куфр, а может не быть в его действии куфр. И вот Всевышний Аллах Субхана научил нас, то есть как делать истивсали, как узнавать от того, кто сделал некое дело или искал некоторое слово, он имел в виду кофр, то есть то дело, которым подразумевается кофр, или же имел в виду то дело или то слово, которым не подразумевается кофр, которым не подразумевается кофр. Всевышний Аллах Субханта описал его, сказав потом Аба Вастакбар. Абастакбар отказался и проявил высокомерие. И поэтому есть некоторые дела, в которых может быть внешне она выглядит и как кофр, и как не кофр. И надо вот у человека спросить, что ты имел в виду, что ты хотел сказать, зачем ты так сделал, перед тем, как описать человека, является ли кофром. Точно так же доводом тому является хадис, который привели асхабу Суннам, то есть имам Бухари, имам Термизи, Абу Дауд, Насай, кроме Ибну а это хадис хат ибн Балта. То есть мы об этом рассказывали, в разбирая на Вахкаду Ислам о том, что Хатиб ибн балта Хатиб ибн Балта, сообщил мушрикам, то есть написал письмо о том, что Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи осалям, хочет напасть в мерку. хоть это было секретом, и Проксалам держал это в секрете. И когда Хатуб ибн Балта это сделал, Пророк саллассаму об этом узнал, он позвал Хатиб ибну и спросил, умахамаляка алейхазах. То есть, что тебя заставило это сделать? Почему? Потому что Баракулуфикум, действия хатиба можно пониматься с двух сторон. Действие хатиба содержит в себе две вещи. Либо он сделал куфр, либо он сделал не куфр. Когда это будет куфром? Куфром будет тогда, если он это сделал, желая победы мушриков над исламом. А не является куфром, является просто большим грехом, если он это сделал, исходя из чего-то, желая чего-то мирского. Если он это сделал, желая чего-то мирского, какой-то мирской выгоды, то это является большим грехом и не является куфром. И поэтому Хат бин Аби Балта, когда рассказал пророк Салса, что он сделал это не из-за того, что он хочет отказаться от ислама или что ему ненавистен ислам, ненавистен ислам, а сделал это из-за того, что у него в Мекке семья и в Мекке имущество, и он хотел этим самым, что если вдруг так случится, что Курайшиты победят пророка, саламулаху чтобы они не причинили зла его семье и его имуществу. То есть, видите, желая что-то мирского, сделай это дело. Сделал это дело, желая чего-то мирского. И это не является куфром. Поэтому пророк, саламулаху как сказал? Садапаку. Он сказал вам правду. Он сказал вам правду и не сделал ему такфир барак луфикум». И поэтому мы видим, поэтому мы видим что имамату салиф, то есть наши имамы салифы, они жили в соответствии с этим правилом. Передается: ибн улькаим рахиму передал в книге бадаи ульфаваид слова имама ахмада. Имам ахмад абнухамбала спросили о человеке, который слышал мудвины. И мудвин говорил: ашхадуан ля илля улла у ашхадуанна мухаммадан расул он сказал казабт. То есть, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, его посланник, он сказал ему, ложь ты, сказал. Является ли этот человек кафир? Смотрите, что сказал имам Ахмад. Если бы кого-нибудь из нас спросили, мы бы сразу, маша Аллах, любим красные карточки, раздавать, скажем, конечно, кафир. Нет, имам Ахмад, имам, великий имам, который опирался варакулуфикум на правила, обоснованные Кораном и Сунной пророка, саллаллаху алейхи ва салим, сказал, Ага раджу, юстав, Этого человека надо переспросить, что он имел в виду, по словам Катаб, ложь, говоришь, имел в виду основу самого свидетельства, то есть, что тот лжет в самом свидетельстве, то есть, то, что нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является, что это является ложь, если он это имеет в виду, то он кафир. он становится неверующим и выходит из ислама. А если же он Барак, фикум свидетель говорит, что тот человек, Муабвен, который свидетельствует, свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что пророк, саллаллаху алейхи, является, то, что Мухаммад Саллассам является пророком, то, что он лжет свое свидетельство, то он свидетельствует, но на самом деле он не верит этому. Но на самом деле он не верит этому, тогда это не является куфром, тогда это не является куфром.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 то он становится неверующим и выходит из ислама. А если же он, Барак, свидетель говорит, что тот человек, Муаввен, который свидетельствует, свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что пророк, саллаху сал является, то, что Мухаммад Салаславу является пророком, то, что он лжет свое свидетельство, то он свидетельствует, но на самом деле он. не верит этому, но на самом деле он не верит этому. тогда это не является кофром, тогда это не является кофром. как об этом сказал Всевышний Аллах Аналлах, Всевышний Аллах Манталля описал мунавиком. и за жакль мунавикуна калю нашаду инна кля расулюлла, аллаху яляму инна кля расулюгу в аллаху яшаду инналь если к тебе приходят мунафики, они говорят, мы свидетельствуем, что ты Посланник Аллаха, Аллах свидетельствует, что Ты, его посланники, свидетельствуют, что мунафики являются лгунами, что мунафики лгуны. В чем мунафик лгали? В том, что Мухаммад Расулла? Нет. Русал, посланник аллах. однако они лгали, что они свидетельствуют. Потому что человек, свидетельствующий, только тогда свидетельствующий называется, когда он в этом уверен. только тогда называется свидетельствующим, если он в этом уверен, в этом убежден Баракуллауфикум. Точно так же об этом правиле сказал шейху л-ислам ибну Таймия в своей книге Сарим и Маздуль». Точно так же об этом правиле сказал ибну Раджиб, как это привел ибну Хаджи Расколяне в книге Фатхуль бари Точно так же об этом сказала ляджна дайма Мы видим и слов Кивар-Улляма в наше время, ля тудайма постоянная комиссия кивару ляма больших ученых Саудии, когда их спросили о человеке, То есть, то, что они тоже опираются на это правило. Спросили о человеке, который делает тауаф, то есть, обхождение вокруг могилы, является ли он кафером. Ибару Кулуфикум Лячна Дайма, то есть, Ибару Ляма Бачу, ученые под руководством шейха Ибн База Рахима гуллауталя ответил на этот вопрос следующим образом: они говорят, я заражалю Славса хали». То есть этот человек надо узнать, зачем он это делал. Если он делал таваф вокруг могилы, то есть обходил вокруг могилы с намерением приблизиться к мертвому, то это является куфры, человек выходит из ислама. Если же он это делал вокруг тавав вокруг могилы ради Аллаха, наталья, думая... То есть, дело вхождение вокруг могилы ради Аллаха, то есть, для Аллаха, думая, что это место благословенное, то это является беда Амункара, то это является порицаемым бидаатом. Точно так же, когда спросили Ля дайма, постоянную комиссию под управлением шейха Ибн База, рахима Аллах, о человеке, который приносит жертвоприношение на могиле, является ли это куфром, точно так же сказал, то есть, большие ученые сказали под управлением База, То, что под руководством База сказали, что этого человека надо спросить, зачем он делает это жертвоприношение. Если он это делает, приближаясь к мертвому, то это является кофр. Если же он приносит жертвоприношение на могиле, Всевышнему Аллаху, Субханталь думает, что это имеет благословенно и так далее и тому подобное, то это является беда. То это является беда. Точно так же Барак Луфикум об этом сказал Шейх Альбани бани Рахима Аллахуали в своей книге Камуджанайс. То есть разница между тем, когда человек делает какое-то поклонение на могиле. или же еще где-то ради самого мертвого, или ради Аллах субстанта, но на могиле мертвого. Точно так же об этом сказал Шейх Мухаммад ибн Ибрахим, Рахимуллах Таля, то есть муфтий, который был душев ибн База Рахиму Аллах, та Точно так же опирался на это правило Шейху Таймин Мухаммад ибн Суллах Али когда его спросили о человеке, который издевается над бородой и не над замом другого человека. То есть человек издевается над бородой какого-то человека, или же издевается над тем, как он дает адам. Является ли это кофром? Является ли это кофром? Шейх Усамин сказал: если он издевается над самой личностью, то есть над его внешним видом как личности, внешним видом личности, то это не является кофром. Если он издевается над бородой как над тем, что, как над шариатом, то есть, потому что борода у нас шариатное единогласное мнение всех ученых баркалофиков, что это является ваджибом. тогда это является куфром. То есть, если он издевается над бородой, как над чем-то из шариата. Точно так же, в вопросе Муабвина, если он издевается над самим Азаном, то это является куфром. Если он издевается над с голосом Муабвина и нечто подобное, то это не является куфром и не выводит человека из ислама.